«Интер-люди. Предводитель ереси. Ксенс так и не пришёл», — сказала женщина в белом халате, посмотрев на мужчину, сидящего на противоположной стороне стола. Под халатом она носила тонкую чёрную рубашку и такие же чёрные шорты, и из этого легкомысленного стиля одежды сильно выбивались только тёмно-красные туфли на высоком каблуке. «Как и всегда, обычно ты себя так же ведёшь, Соленарва». Качав головой... Ответил ей мрачный мужчина с коротко подстриженными волосами льняного цвета. Словно демонстрируя свои идеально тренированные мышцы, могучий человек скрестил руки. Это был Клаус Йонг вешер глава Гилша и предводитель организации «Леминор». Вопреки неотёсанному внешнему виду, он обладал широким кругозором и гибким умом. «Ха -ха, действительно!» Насмешливо улыбнувшись, согласилась с Саленар одновременно расчесывая рукой свои короткие темно-зелёные волосы. Лично пригласивши её на собрание Леминорк Синс, так и не появился сам. Но для него это обычное дело. В этом нет ничего странного, учитывая, что он собирался отправиться на безлюдный остров на краю континента. С другой стороны, я бы хотел услышать от него интересный рассказ, когда он вернётся. Вытянув стройные ноги, Соленарва откинулась на спинку стула. Итак, в соответствии с решением собрания... «Мне нужно сосредоточиться на анализе иц верно, Клаус?» «Да. Оставляю эту задачу тебе. Если понадобятся ещё люди, сообщи. С этим как-нибудь справятся мои подчинённые. Надеюсь, мне не придётся делать большую часть работы самой. Мне интересно состояние дел в Академии Тремия, но это...» За круглым столом было всего 11 стульев. Соленарва осмотрела два пустующих места по бокам от себя. Те, кто сидели на них, уже покинули комнату. Я предоставлю тинки Меня беспокоят странности со здоровьем Клюэльса Финет, но эта сфера Тинки не моя. К тому же там будет старейшина Руфа, так что волноваться не о чем. Третий номер Леминор – Руфа-Онс-Гилш-Вешер. Восьмой номер Леминор – Тинка и Лейсон. Пожилой старейшина Гилша и миловидная женщина, специализирующаяся в биологии призванных существ. Хотя эти двое были самой необычной комбинацией в Леминор, Клаус гарантировал их выдающиеся способности. «В любом случае, Клаус, твоя дочка тоже нашла кое-что тревожное?» Внезапно освежающе ясным голосом заговорила до сих пор молчавшая стройная женщина. Половина членов Леминор уже покинула помещение, и сейчас здесь осталось всего четверо человек, включая Клауса и Соленарву. Одной из них она и была. Её сияющие изумрудные волосы до плеч немного загибались наружу, Из-за золотых глаз она казалась леопардом. Несмотря на лето, женщина носила плотную белую куртку и светло-розовый шарф. Шантеля Сома. Шестой номер Ле опера серия. Дива с дьявольским голосом. Мы наконец установили имя преступника, пользующегося серыми песнопениями. Миштер, вроде бы. А теперь появилось загадочное, полностью невидимое существо. Раз мы не знаем, как и почему оно оказалось в Академии, это сообщение весьма тревожит, не так ли? Леминор было сообществом, в котором глава Гилши Клаус собрал певчих учёных Гилша со всего континента. Хотя эта организация состояла всего из одиннадцати человек, все безоговорочно признавали её превосходство. Нынешнее совещание было собрано по вопросу опасных серых песнопений. Однако в самый последний момент всплыло ещё одно, уже совсем непонятное дело. «Есть вероятность, что часть событий, где замешаны серые песнопения, являются не тем, чем кажутся?» Нет, скорее предположила единственная дочь Клауса – Ада. Нечто странное, не относящееся к серым песнопениям. Какое-то загадочное, совершенно невидимое для человеческого глаза существо. В отличие от серых песнопений, по этому делу у нас нет никаких улик. Или всё же что-то есть. Именно поэтому туда и отправился наставник Руфа. Старейшина Руфа, он с Гилши Вешер, когда-то был главой Гилша. Несмотря на его возраст, который приближался к семидесяти... Этот человек не растерял приобретённых за годы тренировок способностей. И хотя он воздерживался от публичных заявлений, его влияние в среде Гиллша было по-прежнему велико. Во времена детства Клауса Руфа стал его наставником, и потому он был единственным человеком, перед которым склонял голову предводитель Леминор. Старейшина Руфа, наверное, очень хочет встретиться с малышкой Адой. А я тоже в последнее время с ней не виделась. Может быть, мне прямо сейчас сорваться и отправиться в академию? если Скокетливо приложив палец к губам, Шанте игриво осмотрелась вокруг. Если бы такой жест был сделан кем-то непривычным, то вид получился бы ужасно комичный. Но для Дивы принимать такую позу было обычным делом, потому она очень ей шла. «Шанте, это же ты сказала, что согласно заняться расследованием, разве нет?» «Да знаю я, солинарва говорила такое. «Мы всех себя ему посвятим. Нам ведь тоже будет очень весело, да?» С этими словами Шанте прижалась к сидевшему рядом с ней мужчине. Обычно подобная выходка заставила бы трепетать сердце любого, однако этот человек просто проигнорировал женщину. «Хочешь поехать в тремию? Никаких проблем. Я сам проведу расследование». Равнодушно заявил сидевший сбоку от Клауса мужчина. Он имел крупное телосложение и носил накидку с капюшоном, которая снаружи была синей, а изнутри чёрной. Под светом ламп были хорошо видны черты его точёного лица и суровый взгляд. Второй номер Леминор – Великая Сингулярность несс -Сирис. Он был чемпионом Колизея, и множество людей считали его сильнейшим певчим, хотя сам он ни разу не называл себя таковым. а ты такой грубый Несс-Сирис. Да шучу я, шучу. Академию оставим Руфи и Тинки, нехорошо мешать отношениям парочек». «Ты же только и делаешь, что мешаешь моему расследованию». «О, какая жалость. Когда ты оказываешься один, атмосфера становится слишком тяжёлой. Вот ей и думала немножко её оживить». Рассмеялась Шанте, пытаясь подурачиться. «Тогда пора бомжи нам начинать действовать. Мы ничего не добьёмся, если будем киснуть здесь». Намеренно громко сказала Селинарва, поднимаясь с места. Ей предстоял анализ яиц, Клаусу, общее руководство... Остальные члены Леминора во главе с Ниссирисом и Шанты должны были продолжить расследование по вопросу серых песнопений. И, наконец, старейшина Руфа и Тинка отправились в Академию Тремия. «А, кстати, Клаус, почему это ты направил старейшину Руфу в Академию?» – поинтересовался нессирис, поднявшись со стула. До сих пор он старался говорить поменьше, но сейчас вопросительно смотрел на Клауса. «Если уж Ниссирис заговорил, значит, он сильно заинтересовался». подумала Соленарва. Разумеется, некоторые сомнения по заданному не Сирисом вопроса были у неё самой. Для Клауса старейшина Руфа был незаменимым наставником. Насколько знала Соленарва, он обучил Клауса не только обращению с гилом но и многому другому. И вот этого человека отправили в Академию Тремия очень смелый приказ для придерживающегося норм вежливости и морали Клауса. В этот раз наставник сам сказал, что хочет поехать. Хочет повидаться с Адой? Когда Ниссирис задал следующий вопрос, Клаус, что было для него весьма необычно, склонил голову на бок, будто сомневался. И это тоже. Но, скорее всего, в этот раз было что-то ещё. Он сказал мне, «Я хочу разрешить вопрос с моим старым соперником». Соперником? Старейшина Наруфа когда-то был главой всех Гюлши. И соперник для такого великого человека находился в Академии Тремия? Я и сам не знаю деталей, но он сказал именно так. стало пожав плечами, ответил Клаус. «Ну вот, теперь надо ждать интересных историй от старейшины». Натянуто рассмеялась Селенерва, а затем повернулась спиной к оставшимся трем людям. «Уходишь?» раздался у нее за спиной голос Клауса. Селенерва, не оборачиваясь, помахала правой рукой. «Я собираюсь с погрузиться в работу. В конце концов, по словам Мишдера, эти яйца — совершенные катализаторы. Интуиция говорит мне... Запечатанный внутренних настоящий катализатор скрывает в себе ещё больший секрет.